Внукова, 1976 год. И еще одна неудача, дай Бог, последняя в моей неудачливой окаянной жизни. Летний отдых. Ниночка, по свойству ее характера, видеть прекрасное во всем. Добряк дитя, это описало мне предстоящую райскую жизнь в августе на даче со всеми удобствами. Кошмар со всеми удобствами. Чудная семья, ее бывшая ученица, теперь полусумасшедшая, хитрая, как все сумасшедшие, приставучая. Ушла бы пешком домой. Но там никого нет, кто поможет и мне, и моей больной собаке. 25 октября 76 года. Кажется, до конца дней буду помнить два дня, которые провела на телевидении. Смотрели плёнки с режиссёром-бухгалтером. Он подсчитывал секунды с помощью электроаппаратуры, волновался, говорил, что боится потерять премиальные в случае недобора или перебора секунд. Ни одного слова не сказала о моей работе. Хоть бы изругал Было бы легче услышать замечания, недовольства. Через три дня эти опыса увидят миллионы. Я в руках ремесленников, не знающих ремесла. Не знаю, что ждет меня после показа старых пленок. А на беду расхвалил Ирак Леандронников. 11 ноября 1976 года. Восторги, восторги, письма, письма, письма, письма. Это после показа старых пленок. Неужели так мало сейчас хороших актеров? Звонила Маргарита Алигер, хвалила, хвалили ее друзья, знакомые. Маргарита ругала за то, что я не рада успеху, велела радоваться. А я не могу радоваться, не получается, наоборот, тоскливо, ужасно. Нет, рядом Павла Леонтьевны. И все в этом. Из дневника, 76-й год. Я кидалась на пол, каталась по полу и визжала. Это я перечитывала войну и мир. Анна Андреевна Гматова сказала мне: не встречала человека, который бы так чувствовал искусство. Не потому ли сейчас в театре я так несчастна? Живу в царстве невежества, дикого, уголовно наказуемого, бешеной спекуляции на темах. О, эти темы! Почему-то все забыли сказанное Энгельсом. Чем глубже спрядена тенденция, тем это лучше для художественного произведения. Играют пьесы Глубок и не испытывают чувства стыда. 29 января, 1977 год. У меня сегодня день особый, счастливый день. Сейчас позвонил Аркадий Райкин, а он ведь гениальный. Он сказал, что хотел бы что-то сыграть вместе со мной. Что-то, значит, хорошее во мне есть, в актрисе. Аркадий Райкин сказал, что видел передачу мою по телевидению и что я точно и верно все делала. Вспоминаю, были огрызки ролей, но он за этим увидел больше. Весна, 77 год, может быть последний. У меня хватило ума глупо прожить жизнь. Живут все только собою. Какое самое ограничение. Весна, апрель. На днях выпал снег, потом выползало солнце, потом спряталось. И было чувство, что у весны тяжелые роды. Больница, 77-й год, осень. Лес осенью чудо. Смотрю в окно, как деревья умирают стоя. Деревья всегда прекрасны. И зеленые, и без единого листа. В цветах не бывает печали. И потому к цветам равнодушно. Осенние деревья мне особенно дороги. Я их люблю, как могу полюбить хорошего человек. Вчера выгнали сахар. Подлая болезнь. Дикая жалость к животным. Как мне жаль, что в Москве уже нет собачьей площадки. Москва незнакомый город, чистый, красивый и чужой. Писатель-громоман миллионщик. Дома хаос, нет работницы. В артистки пошли все домработницы, поголовно все. Не могу расстаться с Пушкиным. Книга библиотечная в больнице. Пушкин во мне сидит, Пушкин. Убила его макорица Дантес вместе с Николаем и с помощью Натальи. Сейчас сестра открыла телевизор. Он по минутно портился, но я успела увидеть самое любимое собаку, героиню фильма Чёрный Бим, Белое ухо. Наслаждалась зрелищем собак, радовалась Но создатели фильма много долго болтали, хвастали, утопая в славе. Я всё ждала собак. И когда собаки появлялись, телевизор портился. А когда болваны болтали, телевизор начинал действовать. Я злилась. Хотелось, как Гоголевской невесте, кричать создателям: "Пошли вон, дураки!" Режиссёр врал, что собак на съёмке не мучили. Врал подлец. Собаки страдали гораздо сильнее в разлуке с хозяином. Страдали сильнее, чем страдают люди. Завтра еду домой. Есть дом, и нет его. Хаос запустения, прислуги нет. У пса моего есть нянька? У меня никого. Что бы я делала без Лизы Абдуловой? Она пожалела и меня, и мальчика, пса моего. Завтра его увижу, мою радость. Как и чем надо благодарить Лизу, не знаю. Завещаю ей мальчика. Очень любила Осипа Абдулова. Как с ним было весело. Он неповторимо был талантлив. 1978 год. Вчера возили на телевидение. Вернулась разбитая, устала огорчаться. Снимали спектакль из театра, где играю. Дальше тишина. Неумелые руки бездарной режиссёра телевидения, случайные люди. Меня не будет, а это останется. Беда.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 В этом виноваты не вы, а ваш талант, так меня убеждали. Но почему же я бываю счастлива таланту? Писала и не Чуриковой, а Ледемидовой, хвалила, радовалась за них. Не знаю чувства зависти, даже интересно, что это такое, это чувство. У меня самое сильное чувство жалость, страстная жалость к животным. В телепередаче недавно увидела актрису Неёлову. Позвонила в театр. Её телефона не дали. Она была у меня В ней есть что-то магическое, магия таланта. Очень нервно, умненькая, славная, наверное, несчастна. Думаю о ней, вспоминаю, боюсь за нее. Она мне по душе. Давно подобный в театре, где приходится играть, хотя я и не признаю этого слова в моей профессии, не встречала. Храни ее, Бог, эту Нью-Йолову. 1 марта 1980 год. Если окружение богема, она погибнет. Вчера вечером она мне позвонила. Опять всё думала о ней. Сочетание в ней инфантильного с трагическим вызывает во мне восхищение талантом её и сострадание к её беззащитности. Огорчает то, что помочь ей я бессильна. Ей нужен учитель, а я не умею, она сама с собой не умеет, да и не хочет сделаться такой, какой должна быть. Второе марта, восемьдесятый год. Чурикова, Демидова, Терехова. Не елова редкостно талантлив. Стало трудно. Текст великолепный, я запомнить не могу. Суфлера нет. Режиссер неопытный, мешает автор. Любимый Островский. На мою жалобу, что я в театре мало сыграла, хотя я не признаю слово играть, композитор Кирилл Молчанов сказал мне, Вы сделали больше тех, кто думает, что они много сделали. Есть имена, как душные цветы, и взгляды есть, как пляшущее пламя. Есть тёмный извилистый рты с глубокими и влажными углами. Есть женщины, их волосы как шлем, их веер пахнет гибельно и тонко. Им 30 лет. Зачем тебе, зачем? Моя душа спартанского ребёнка. Марина Цветаева. Почему, почему мне пришли сейчас на память эти стихи молоденькой Марины, села учить старую няньку Островского и вдруг эти стихи. Помню, как Марина их читала, ни на кого не похожая, ни здешняя. Потом вспомнила Марину старую после Парижа, после гибели мужа. Я помогала ей, чем могла. Потом война, я ее потеряла. Потом ее гибель. Июль 1980-го. Володя Высоцкий. Последние стихи, вторая строфа. Мне нет и полувека, сорок с лишним. Двенадцать лет я жив тобой и Господом храним. Мне есть, что спеть, представ перед Всевышним. Мне есть чем оправдаться перед ним. Маргарита Лигер стихи эти нравится чрезвычайно. Она мне их записала по памяти в чёрной рамке. Он был у меня, он был личность. Огорчить могу, обидеть никогда. Обижаю разве что себя самою. Вокруг сердиты и все, кроме Толи Адоскина. Моя жизнь одиночество, одиночество, одиночество до конца дней. Как школьницу зубрю текст, теряю память. Это впервые такая трудность. А роль и пьеса превосходны. Островский давно не играла классику. В плохоньких пьесах сочиняла сама тексты, импровизировала, забавляясь. А тут такая трудность. что хоть со сцены уходить. Неистовый темперамент рождает недомыслие. Унять надо не истовство, нужна ясная голова, чтобы донести мысли автора, а не собственный пыл. Пылающий режиссёр наказание Божье актёра. Отняло у меня последние силы пылающий режиссёр Юрский. Мне думается, что когда у человека есть кто-то, кому можно рассказать свой сон, Он не должен считать себя одиноким. Тимоша говорила, что Горький записывал сны и записи прятал в жёлтые конверты. Очень грустно без Тимоши, была она моим добрым другом. Почему, когда погибает поэт, всегда чувствуем мучительной боли и своей вины? Нет моей Анны Андреевны. Она всё мне объяснила бы, как всегда. Недавно звонила Арсению Тарковскому, благодарила за книгу стихов его. Книгу он мне прислал. Он сказал, нет, Ахматовый, некому читать стихи. Мне понравился и голос его, и манера говорить, и стихи его хорошие. 1981. Воспоминания – это богатство старости. Кто бы знал, как я была несчастна в этой проклятой жизни со всеми моими талантами. Недавно прочитала в газете: "Великая актриса Раневская. Смешно стало. Великие живут как люди, а я живу бездомной собакой, хотя есть жилище. Есть прелюбная собака, но она живёт моей заботой. Собакой одинокой живу я, и недолго, слава богам, осталось. Мне 85 лет. Женщина в театре моет сортиры". прошу её поработать у меня, убирать квартиру. Отвечает: Не могу, люблю искусство. Воспоминания. По какому-то особому свойству памяти в старости видится и помнится детство удивительно ярко, будто оно кончилось только вчера. Вижу себя во дворе дома, где живу. Ко мне приближается большая, очень грязная собака по имени Букет, которую нежно люблю. За какие-то провинности дворник ее бронит. Я испытываю непреодолимое желание повторить все, что говорит и делает дворник. Верчу козью ножку и произношу слова, значения которых поняла только взрослый. Изображаю всех, кто попадается на глаза. «Подайте, Христа ради!» — прошу вслед за нищим. «Сахарное мороженое!» — кричу вслед за мороженщиком. «Скрючиваюсь, шаркая ногами, шамкаю беззубым ртом. Иду на Афон, Бог молится!» и хожу с палочкой, скрючившись, а мне четыре года. Убеждена, что некоторые люди родятся, чтобы быть актёрами, и сделаться ими нельзя ни в коем случае. Мне пишут. Скажите, как вы стали артисткой? Как завидую вам, ведь у вас такая весёлая жизнь? Всем, кто так думает, отвечаю. У актёра подлинного, настоящего, жизнь трудная. Постоянное недовольство собой. Это вечная озабоченность тем, что не удается донести до зрителя самое главное, самое важное. Лично я никогда не знала, удастся ли мне сегодня то, над чем работаю уже несколько лет, сказать все, что хочется. Всегда очень волнуюсь. Как правило, на премьере проваливаюсь. Не бываю готова. Скоро будет 60 лет, как я на сцене. А у меня только одно желание. играть с артистами, у которых я могла бы ещё учиться. Очень люблю многих коллег-артистов и моего поколения и моложе меня. Сейчас в спектакле Дальше тишина моим партнёром является Пляд, актёр редкого обаяния и как его назвали в одной газетной статье, гигант, к чему полностью присоединяюсь. Играя с ним, испытываю творческое счастье. Он начитан, образован, умён и очень добрый. а ведь добрый в человеке главное нет уже и Миши Яншина любила его слушать актёр был редкостно талантливый и слушать было его интересно рассказал мне как однажды на репетиции отказался следовать указанию Станиславского потому что не согласился с его решением куска станиславский опешил сказал репетиция окончена и вышел Яншин испугался, актёры на него накинулись, хотели отколотить. Яншин убежал домой, плакал, проклинал себя. На утро его позвали к телефону. Яншин понял, его увольняют. К телефону подошёл Константин Сергеевич и сказал: "Я долго думал, почему вы не захотели следовать моему указанию. В чём была моя ошибка?" И понял: "Вы были правы". Говоря это, Яншин заплакал. Заплакала и я. От любви, Константин Сергеевич. Году в 16-ом, не помню точно, переходила дорогу по Леонтьевскому переулку. Извозчик крикнул: "Поберегись!" Так тогда кричали Ваньки. Я отскочила от пролётки, в которой сидел Станиславский. От радости, что вижу его седую голову, стала полисать и закричала: "Мальчик мой дорогой!" Он стал смеяться, поднялся и помахал мне шляпой. а я бежала рядом и кричала «Мальчик мой дорогой!» Читаю книгу о нем, летопись «Жизнь и творчество». Как же он был одинок и какой трудяга! Какое чудо-человек! Как благодарна ему за наслаждение любить его, уважать, преклоняться!» Когда отняли у Таирова театр, Алиса Конан жаловалась мне. «Подумайте, как же мне теперь?» Если бы Станиславский был жив, неужели я бы осталась без театра? Я просила Завадского пригласить её, отказался. Алиса говорила мне много того, чего нет в её интересных книги. Подумать, как мне было трудно любить Фетю Протасова-Москвина. Я прижимаюсь к нему, обнимаю, а он в корсете. Я в ужасе. А надо любить, любить, а я в ужасе. В последнее время старалась не попадаться ей на глаза. не дали Народную СССР, а у неё отняли всё: Таирова, театр, жизнь. После кончины обезумевшего от горя Таирова, Алиса попросила меня пойти с ней в суд, где бы я свидетельствовала, что они были долгие годы вместе, что это было супружество. Эта формальность была необходима для входа Алисы в наследство. Когда мы после этой процедуры шли обратно, она долго плакала, уткнулась мне в плечо. Она сказала: нас обвенчали после его смерти. Такой человечной я увидала её впервые. Своё одиночество она скрывала от всех. Мне однажды сказала Павло Леонитовна, что не видала актрисы, которая так гениально молчала. Она видела Конон в каком-то спектакле в Омхате, где Алиса сидела на окне или смотрела в окно и молчала. Но такой силы, очевидно, был её внутренний монолог, что он звучал как слова, полные горечи, боли. Сейчас актёры не умеют молчать, а кстати, и говорить. Слова съедают, бормочет что-то под себя, концы слов не слышны. Культура речи даже в прославленных в прошлом театрах ушла, а дикторы по радио делают такие ударения, что хочется заткнуть уши. «И радио». Читаю Алису, и вспоминается собственное, очень непохожее на ее счастливую молодость в художественном театре. Алиса рассказала мне, что Андреев сознался ей, что пьесу «Жизнь человека» писала абсолютно будучи пьян. Корней Иван Чуковский рассказал мне, что у Андреева была очень ревнивая его вторая жена. Андреев был в ужасе, узнав, что кинооператор соснял его на мосту, где он назначил свидание понравившейся ему девице, опасаясь, что это тайное свидание может стать известным жене. Он проклял и возненавидел кино с того момента. Книгу писала 3 года. Прочитав, порвала. Книги должны писать писатели, мыслители или же сплетники? Наверное, я зря порвала все, что составила бы книгу. И аванс теперь надо возвращать. Две тысячи. Бог с ними, с деньгами, соберу, отдам аванс. А почему уничтожила? Скромность? Или сатанинская гордыня? Нет, тут что-то другое. Не хочу обнародовать жизнь мою, трудную, неудавшуюся, несмотря на успех у неандертальцев и даже у грамотных». Я очень хорошо знаю, что талантлива. А что я создала? Пропищала и только. Кто, кроме моей Павлы Леонтьевны, хотел мне добра в театре? Кто мучился, когда я сидела без работ? никому я не была нужна. А хлопков Завадский, Алексей Дмитриевич Попов были несходительны. Завадский ненавидел. Я бегала из театра в театр, искала, не находила. И это всё. Личная жизнь тоже не состоялась. Очень тоскою, нет Ахматовой. От нее так много узнала. Ее стихи сводили с ума. Мало кто их понимает, любит. Аванс, взятый на книгу, возвращаю частями. Не понимаю, что это. Чувство стыдливости? Писать о себе неловко как-то. Точно моюсь в бане. Пришла экскурсия и рассматривает со всех сторон. осложена я неважно. Вот так. В театральную студию принята не была, по неспособности. Восхитительная Гельцер, в свете ее поклонницы я, конечно, состояла, отнеслась ко мне с участием и устроила меня на выходные роли в Малаховский летний театр под Москвой. Представляя меня антрепризе театра, сказала, «Знакомьтесь, это моя закадычная подруга». мадам Фанни из провинции. В те далёкие времена в Летнем театре Малаховки гастролировала великая Ольга Осиповна Садовская. Помню летний солнечный день, садовую скамейку под летеатра, на которой дремала старушка. Помню, кто-то здоровый ей с ней сказал: "Здравствуйте, наша дорогая Ольга Осиповна". Тогда я поняла, что сижу рядом с Садовской. Вскочила, как ошпаренная.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 Дайте мне опомниться от того, что я сижу рядом с вами, а потом скажу, что я хочу быть артисткой, а сейчас в этом театре на выходах. А она всё смеялась. Потом спросила, где я училась. Я созналась, что в театральную школу меня не приняли, потому что я не талантливая и не красивая. По сей день горжусь тем, что насмешила до слёз самою Садовскую. Мандельштам, дара пирожных в кафе Си. К столику подсел Мандельштам, заказал шоколад в чашке, съел торт, пирожное, сняв котелок, поклонился и ушёл, предоставив возможность расплатиться за него Екатерине Васильевне Гельцер, с которой не был знаком. Уходил, торжественно подняв голову и задрав маленький нос. Всё это было неожиданно, подсел он к нашему столику без приглашения. Это было очень смешно. Тогда же подумала, что он гениальная личность. Когда же я узнала его стихи, поняла, что не ошиблась. В ком сердце есть, тот должен слышать время, Как твой корабль ко дну идет. Мандельштам. Так и не написала о великолепной, неповторимой Гельцер. Она мне говорила, вы моя закадычная подруга, Пойдемте со мной, я одному господину хочу поставить точку над «и», То есть набить морду. По ночам будили меня телефонными звонками, спрашивала, сколько лет Евгению Онегину. Гейльцер была явлением неповторимым и в жизни, и на сцене. Я обожала её. Видела во всём, что она танцевала. Такого темперамента не было ни у одной другой балерины. Гейльцер была чудо. Крым. Сезон в Крымском городском театре. Голод. Военный коммунизм. Гражданская война. Власти менялись буквально по минутно. Было много такого страшного, чего нельзя забыть до смертного часа, и о чём писать не хочется. А если не сказать всего, значит, не сказать ничего. Поэтому и порвала книгу. Почему-то вспоминается теперь, по прошествии более 60 лет, спектакль Утренник для детей. Название пьесы забыла. Помню только, что герой пьесы был сам Колумб, которого изображал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 И несмотря на боль от ушиба, я продолжала хохотать. А увидев стоящего в кулисах Колумба, председателя мисткома, услышала его гневный голос. Штрафу захотели мерзавцы. Смеющиеся похитители волокли меня, испугавшись штрафа за кулисы, где я горько плакала, испытав чувство стыда, позора перед зрителями. Помню, что на доске приказов и постановлений мне висел выговор с предупреждением. Крым. Гражданская война. Эх, яблочко, вода кольцами. Будешь рыбку кормить в двух вариантах: добровольцами или же комсомольцами. Часто менялись власти. Театр. Мещане. Приглашение на свидание. Артистки в зелёной кофточке, голос как граммофон. Указание места свидания и угроза. Попробуй только не прийти. Подпись, печать. К сожалению, что не сохранила документа. Не так много я получала приглашений на свидания. Первое свидание в ранней молодости было неудачным. Гимнозист, поразивший моё сердце фурашкой, где над козырьком был великолепный герб гимназии, а по бокам тулья была опущена и лежала на ушах. Это великолепие сводило меня с ума. Придя на свидание, я застала на указанном месте девочку, которая попросила меня удалиться. Так как я уселась на скамью, где у неё свидание, вскоре появился герой, нисколько не смутившийся при виде нас обеих. Герой сел между нами и стал насвистывать, а соперница требовала, чтобы я немедленно удалилась, на что я резонно отвечала: на этом месте мне назначили свидание, и я никуда не уйду. Каждая из нас долго отстаивала свои права, потом герой и соперница пошептались. После чего соперница подняла с земли несколько увесистых камней, стала в меня их кидать. Мне было больно. Я заплакала и покинула поле боя, потирая ушибленные места. А в моём первом свидании я рассказала моршаку. Он смеялся. Ему понравилось то, что, вернувшись на поле боя, я сказала: "Вот увидите, вас накажет Бог", и ушла полная Достоинство. То, что вспомнилось. Скучная история. Вижу себя на даче под Таганрогом. Утро, очень жарко, трещат цикады, душно пахнут цветы в полесаднике. Я уложила кукол спать и прыгаю через верёвочку. Мне весело, я счастливая, не надо готовить уроки, не надо играть гаммы, я обрезала палец. К дому подъехала двуколка, из города приехал приказчик. привёз почту, привёз много свёрток, привёз вкусности. Я счастливая, я очень счастливая. Почему вскрикнула мама? Я бегу в дом. Мама уронила голову на ручку кресла. Она плачет. Я мучительно крепко люблю мать. Она меня гонит. Я спрашиваю, почему она плачет. Она указала на апол, где лежала газета с напечатанной в ней фотографией в чёрной рамке. Был крестик и сообщение о том, Что в Баденвайлере скончался Антон Павлович Чехов. Я вспомнила, что видела книги, где на корешках было А. П. Чехов. Взяла одну из них. Мне попалась Скучная история. На этом кончилось моё детство. Скучная история одна из любимых моих вещей в мировой литературе. То, что вспомнилось. Марина Цветаева. Чёлка. Я её подстригала. Марина звала меня своим парикмахером. Я носила ей бутылочки духов. Она сорапывала этикетку и говорила: "Теперь бутылочка ушла в вечность". Впервые в кино обомлела. Фильм был в красках. Возможно, Ромео и Джульетта. Мне 12 лет. Я в экстазе, хорошо помню моё волнение. Схватила копилку в виде большой свиньи, набитую мелкими деньгами. Плата за рыбий жир Свинью разбиваю я в ниистовстве. Мне надо совершить что-то большое, необычное. Из разбитой свиньи вывалились сбережения. Я говорю: "Берите, берите, мне больше ничего не нужно". И сейчас мне тоже ничего не нужно. Мне 80. Даже духи из Парижа мне их прислали, подарки друзей. И теперь перебираю в уме, кому бы их отдать. Экстазов давно уже не испытываю.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 которая объявила, что после чтения пьесы будет чай с пирогом. Пьеса оказалась в пяти актах. В ней говорилось о Христе, который ребёнком гуляет в Гефсиманском саду. В комнате пахло печёным хлебом, это сводило с ума. Я люто ненавидела авторшу, которая очень подробно, с длинными ремарками описывала время препровождения Христа от младенчества до гибели. Толстая авторша во время чтения рыдала и пила волирьянку. А мы все, не дожидаясь конца чтения, просили сделать перерыв, в надежде, что в перерыве угостят пирогом. Не дослушав пьесу, мы рванулись туда, где пахло печёным. Дама продолжала и не смолкала и во время чаепития. Впоследствии это дало мне повод сыграть рыдающую Мурашкину в инсценировке рассказа Чехова Драма. Пирог оказался с морковью. Это самая неподходящая начинка для пирога. Было обидно, хотелось плакать. Вспоминаю Крым. Уехала оттуда в 23-м году. Заболела нервно. Начался страх сцены, страх улицы. Милый, добрый Макс Волошин. Улыбка у него виноватая, детская, доброго, бородатого мальчика. Очень его любила. Сейчас получила телеграмму о смерти его вдовы. Из газеты узнала, что скоро 100-летие со дня его рождения.